Глава 13. Странники Семь дней спустя, где-то в светлом и душном лесу, хрупкий человек всё ещё пытался найти выход из, казалось бы, бесконечной чащи. Хансяо отчаянно нуждался в еде и воде. Его рюкзак был заполнен, но только снаряжением. Семь дней назад он с относительной лёгкостью победил серебряного клинка, пожертвовав механической рукой. Потеря руки была не столь важной. У Хансяо всё ещё имелись чертежи, и он всегда мог создать другую. Несмотря на то, что лес не был идеальным местом для выздоровления, высокая выносливость Хан Сяо сделала его устойчивым к инфекциям. Тем не менее, ему пришлось противостоять жуткой боли, вытаскивая пули из своего тела. Боль от извлечения снайперской пули, попавшей в его лопатку, в частности, была настолько мучительной, что она почти на час обездвижила Хан Сяо. По крайней мере, ему повезло, что он не встретил никаких диких зверей, хотя он поймал несколько зайцев. Дикие звери на планете Аквамарин были чрезвычайно свирепыми, а некоторые из них были даже разумными. В галактике они время от времени атаковали человеческие города. Некоторые звери, такие как слон-амфибия, были настолько массивны, что обычное оружие было совершенно неэффективно против них. Хотя Хансяу был хорошо знаком с географией планеты Аквамарин, сейчас от этих знаний было мало толка, так как он не знал, где именно он. Хансяу спал на вершине деревьев в ночное время. И если последние темноте научили его чему-нибудь, так это только тому, что комары были самыми отвратительными существами в мире. Смогу ли я когда-нибудь выбраться из этого леса? Словно в ответ на его молитвы лагерь скитальцев вскоре появился перед Хантиалом. Внезапно выражение Хантиалу изменилось, и он резко отскочил назад. В тот же миг, как он отреагировал, возникла огромная сеть из-под песка. В сеть были встроены металлические крючки. блюдах уклонился. Из-за дерева вышел длинноволосый молодой человек с ружьем. Его одежда была оборвана и покрыта кожей животных. "Стой, спокойно!" крикнул он. Молодой человек, скорее всего, был одним из жителей лагеря, а Хансяо, не желая создавать ненужных неприятностей, поднял руки над головой. "Я просто прохожий." "Прохожий?" На битый рюкзак Хансяо привлек внимание молодого человека. "Что в сумке? вытачи все!" Хансяо вздохнул. Неудивительно, что ловушка была такой большой, она была предназначена, чтобы ловить людей. Мораль всегда размывается во время неприятностей. Большинство странников были выжившими жителями старых стран, которые решили не вступать в шесть нации. Поскольку жизнь в дикой природе была суровой, убийства и кражи, возможно, являлись огорчающими, но неизбежными явлениями. «Ты глухой? Я сказал все вытащить завопил длинноволосый молодой человек когда он двинулся вперед, чтобы ударить Ханзяо по голове прикладом дробовика. Ханзяо был раздражен. Единственным содержимым его рюкзаке были пушки, боеприпасы и снаряжение принадлежащие организации Гермина. Как он это объяснит? «Ты меня не понял? Хочешь, чтобы я тебя скрутил?» Долговязый молодой человек угрожающе поднял дробовик. Внезапно Ханзяо ударил локтем в грудь, ничего не подозревающего парня, откинув его обратно и выхватив из его рук дробовик. Молодой человек тяжело приземлился на землю и с ужасом схватился за грудь, пытаясь неуклюже уползти. Хан Сяо отрезал немного веревки из ловушки и привязал хныкающего молодого парня к дереву. Осмотрев дробовик, он понял, что его дуло искривлено, и покачал головой. По крайней мере, это означало, что молодой человек никогда раньше не убивал, и что он только прикидывался. Тем не менее, молодой человек был так напуган, что увидев дробовик в руках Хан Сяо, еще сильнее запаниковал. «Большой брат!» «Пожалуйста, пощади меня! Прости меня за то, что я не узнал Гарутай!» Хансяо ударил его по лицу, упрекая. «Значит, ты ошибался?» «Я был неправ! Я был неправ!» Бесстыдно выпалил молодой человек. «И в чем же?» Молодой человек на мгновение подумал, прежде чем осторожно ответить. «Я должен был принести еще один пистолет!» Хансяо рассмеялся. «Ты шутник, да?» «Пожалуйста, помилуйте меня, мастер святой! Просто...» «Просто представьте, что я всего лишь маленькая струйка газа, которую вы выпустили!» Схлипнул юноша со слезами. Исчезнем. Где никогда раньше не выпускал такой большой поток газа!» Хансяо поднял дробовик и ударил молодого человека по лицу, чтобы тот потерял сознание. В конце концов, молодой человек, скорее всего, был жителем лагеря, и Хансяо всё ещё нуждался в получении пищи и воды от них. «Считай, что тебе повезло!» Через полчаса Хансяо, наконец, добрался до лагеря. Его внешний вид, казалось, встревожил скитальцев. Жизнь в дикой природе была полна опасностей, и странники часто не приветствовали посторонних. Их образ жизни был похож на образ цыган, и они часто кочевали. Рядом с палаткой выстроились пикапы, большинство из них были ржавыми, а на некоторых даже не было краски. Хан Сяо заметил, что здесь всего несколько десятков палаток, что делает это сообщество относительно небольшим. Тем не менее, это было самостоятельное миниатюрное общество. Вскоре Хан Сяо нашел торговца лагеря. Бородатый западный человек, который вел свой бизнес на своем пикапе. «Чужак?» Бородатый поднял бровь. «Правила знаешь?» Спросил он. «Какие правила?» «Только бартер». «Ну это прекрасно», — подумал хансяо «У меня нет ни копейки». «Я хочу карту, три канистры воды и пять килограммов пищи. Хлеб или сушеное мясо подойдут», — сказал хансяо извлекая из своей сумки несколько патронов и положив их на грузовик. «Я заплачу этим». «Порох?» Глаза бородатого торговца сверкнули от жадности. Порох был чрезвычайно ценным среди странников, поскольку охота была ключевым источником пищи. «Сто пятьдесят патронов!» – сказал бородатый купец. Лицо Хан Сяо потемнело. «Грабеж средь бела дня!» Вещи, которые он просил, были предметами основного потребления. Было невозможно, чтобы они могли стоить столько. Патроны Хан Сяо были высококачественными и их легко можно было продать за 10 долларов, за штуку. Однако торговец просил 150 штук, что эквивалентно полутора тысячам долларов. «Сам решай!» – небрежно добавил торговец и отвернулся, рассматривая свои ногти. Глава 14. Старая эра и новая. Поскольку Хан Сяо отчаянно нуждался в еде и воде, он подчинился требованию торговца. Вздохнув, он выложил в ряд 150 патронов на задней части грузовика. Внезапно большой бородатый мужчина покачал пальцем. Сто восемьдесят. Хансяу уставился на него. Ага, такие страшные глаза. Ты хочешь меня убить или что-то в этом роде? Быстрее народ, подойдите посмотрите. Этот человек хочет убить меня. Десятки странников собрались в одно мгновение. Некоторые из них держали в руках битые палки. Это наша территория. Строишь из себя крутого. Усмехнулся торговец, жадно глядя на него. Ладно, ладно. 180 патронов. Что в тебя? Раздраженным голосом сказал Хантьялов. Хантьялов поспешно добавил недостающие 30 патронов, чтобы этот обманщик не поднял цену еще выше. Торговец резко рассмеялся и послал кого-то за товаром. После получения предметов Хантьялов показал средний палец торговцу, прежде чем развернуться. Эй, собираешься выйти из леса? Вдруг спросил торговец. А что? Есть какие-то проблемы? Угрожающе спросил его Хантьялов. У меня есть старый пикап. Хочешь, дам тебе его? – мягко спросил бородатый торговец. – Не думаю, что я смогу позволить себе твою цену, – ответил Хансяо ему, бросив взгляд назад. – А, я думаю, ты сможешь, – сказал ему бородач, указывая на его сумку. У тебя так много патронов. Должно быть, у тебя есть оружие под эти патроны, – полувопросительным тоном сказал он Хансяо. Его сумка действительно была заполнена качественным оружием. Он забрал их у отряда ночной совы. У него даже была снайперская винтовка и несколько кевларовых бронежилетов. Хансио легко мог позволить себе этот старый пикап. Однако Хансио покачал головой. Автомобиль оставит заметный след. Он не хотел, чтобы потом за ним гонялись на вертолете. Идти пешком было безопаснее. Кроме того, если бы агенты организации Гермина обнаружили здесь свое оружие, это было бы катастрофой не только для Хансио, но и для странников. В некотором смысле было бы нечестно им их продавать. Хотя Хан Сяо недавно убил большое количество людей, не потому что хотел, ему пришлось. Все было для того, чтобы самому выжить. Торговец, однако, не был человеком, который легко отступал. Он собирался снова заговорить, когда внезапно раздался пронзительный мужской голос. «Кайло! Ты снова навариваешься на чужаках?» Громко сказал незнакомый голос. Позади толпы появился статный человек, одетый в охотничью одежду и покрытый шкурами животных. Когда он шагнул вперед, К центру толпы. Окружающие расступились, чтобы освободить место для него. Похоже, его все уважали. Бородатый торговец простонал: Ху Сюаньдюнь, я просто кропотливо закрыл сделку. Не подходи сюда и не вмешивайся, сказал он мужчине. Ху Сюаньдюнь схватил пули на грузовике и отдал их обратно Хансяо. Те вещи, которые вы хотите, на самом деле не стоят так много. Отнесите к ним как к подарку, сказал Ху Сюаньдюнь Хансяо. Хансяо был ошеломлен благородством этого человека. И с недоверием уставился на него. Этот человек был чрезвычайно мускулистым монголом с белыми волосами по бокам, а также с острыми и пронзительными глазами, как у орла. Он очень был похож на праведника. И взгляд Хансяо мгновенно немного потеплел. "Эй, а как насчет меня?" перебил его Кайлом, когда Хансяо забрал его еду. "Разве это не просто еда? Я дам тебе больше завтра." Ответил Хусю дзюнь Кайло был разочарован. Не каждый день приходит чужак, чтобы он мог так быстро навариться. Тот, кто приходит издалека, гость. Ты достаточно храбрый, чтобы путешествовать в одиночку. Почему бы тебе не восстановить силы в моем доме? Предложил Хусю Андзюнь Хансяо. Хансяо колебался. Ему действительно нужно было подходящее место для восстановления. Во всяком случае, Хусю Андзюнь создал у себе очень хорошее первое впечатление, поэтому он кивнул. Когда Хансяо последовал за Ху Сянцзюнем, толпа рассеялась. Кайло кипел, но он ничего не мог сделать. Он не осмелился оскорбить Ху Сянцзюня. Ху Сянцзюнь привёл Хансяо в свою палатку. Войдя в палатку, он крикнул: "Ан, сегодня у нас гость. Приготовь побольше". "Хорошо", ответил женский голос. Хансяо последовал за Ху Сянцзюнем в палатку. Ан была женщиной, которая выглядела довольно обычно и носила простой кухонный фартук на поясе. Хансьяло заметил, что она была слепа. Это моя жена. Слыбка представила ее Хусью Андзюнь. Приятно познакомиться. Поздоровалась Анс Хансьяло, посмотрев на выход. Затем она повернулась обратно, взяла обычный глиняный горшок, положила туда сушёное мясо и дикие овощи и поставила горшок на простую глиняную печь в центре палатки. Хансьяло и Хусью Андзюнь сели и начали беседовать. Через некоторое время Хансьяло убедился, что Хусью Андзюнь не имеет никаких скрытых мотивов. Он был просто очень приятным человеком. «Чуть раньше я заметил, что большинство людей в вашем сообществе белые. Как вы в итоге оказались с ними?» – спросил его хансяо «На планете Аквамарин было четыре расы людей – черный, белый, желтый и шану». «Не было никакой с тобой причины. Просто так сложились обстоятельства. Я случайно встретил некоторых путешественников и решил остаться с ними, потому что в то время Ан была больна. Хотя мы родом из разных стран и рас, мы все люди старой эры». И все испытали потерю нашей родины. Нет необходимости в различии. Все мы – люди, в конце концов. С небольшой меланхолией рассказал Ху Сюан Дзюнь о своей тяжелой судьбе. Некоторые из тех, кто потерял свои страны, решили присоединиться к шести нациям. Другие решили примкнуть к организации Гермина. Остальные могли стать только странниками. Странники составляли треть населения планеты. На Аквамарине было более ста наций. Но все изменилось, когда передовая цивилизация вступила в контакт с планетой. Идея продвижения человечества и выхода в космос побудила всех стремления к стабильности. И идея объединения стран приобрела некоторую популярность, хотя наивно было полагать, что лишь эти идеи смогли изменить облик всей планеты. Конечно же были люди у власти, которые поддерживали эту идею и вели активную закулисную работу, чтобы это произошло. Короче говоря, после многочисленных войн, переговоров, и всех видов мирных и немирных усилий, все страны были объединены в шесть стран. За несколько десятилетий многие вещи, которые люди когда-то считали неизменными, просто стирались от непреодолимых приливов перемен. И многие жизни были принесены в жертву в этом процессе. Такова суть цивилизации. Люди, подобные осадкам в реке, которым суждено плыть с потока. Сохранение статуса КВО – просто путь. Революция всегда приходит с болью и страданиями. Если сравнивать индивидуальную выгоду с социальными улучшениями, людям, естественно, нравится первое. Поистине бескорыстные люди – редкость. Иначе самоотверженность не рассмотрелась бы как добродетель. Заявления, такие как «Видишь, есть еще хорошие люди в мире», грустно слышать. Тем не менее, изменения произошли слишком рано, на Аквамарине. Битва при Андре была гвоздем в гроб. Иногда я вспоминаю о том, что мы раньше воспринимали нашу жизнь как должное. Я скучаю по той мирной жизни. Кто бы мог подумать, что перемены произойдут так внезапно. Я имею в виду, если ресурсы планеты будут истощены, разве это не произойдет через несколько сотен лет? Почему мы должны отвечать за что-то подобное?» Посетовал Ху Сюан Дзюнь. Хан Сяо сочувственно вздохнул. Глава пятнадцатая. Ограбление. Кто знает, возможно, это было неизбежно. Социальная борьба неизбежно доходит до точки кипения. Пожалуй, краткосрочная боль лучше, чем долгие страдания, сказал Хансяо, пожимая плечами. Битва при Андрее стала первым камнем, заложенным на пути объединения планеты. Андрея это название континента, некогда бывшего домом для нескольких народов. По мере развития войны Андрея по какой-то причине стала центром конфликта. Словно все страны договорились решить всё там, раз и навсегда, чтобы скрыть масштабы ущерба, нанесённого планете. Однако в результате погибли миллиарды людей. К тому времени, когда война закончилась, все, что осталось от Андрея, было пустынной выжженной землей с остатками сухих деревьев. Реки были осушены, а некогда плодородный, пышный пейзаж исчез. Шесть наций просто собрались и ушли, как только битва закончилась, игнорируя разрушения, которые они вызвали. Хансяу заметил старый шрам от пули на ладони Хусю Анзюня. Он спросил его. «Раньше ты был солдатом?» «Да». «Более десяти лет», — ответил тихо он. «Я думал, что такие выжившие, как вы, захотят присоединиться к организации Гермина», — с удивлением сказал Хан Сяо. Ху Сиан Дюнь покачал головой. «Моя родная страна была мирно аннексирована Стар Драгоном. Солдаты, подобные мне, не могли ничего сказать. Мы просто следовали решению, которое приняли наши лидеры. Я ненавижу шесть наций, но организация Гермина не лучше. Они появились из ниоткуда». Чтобы воспользоваться нашей ненавистью. Грустно вздохнул Хусиан Дюнь. Я простой человек. Все, что я хочу, это избежать войны. Война жестока. Мои глаза были ослеплены вспышкой гранаты. Мы с мужем бежали неустанно, прежде чем поселиться здесь. Даже если жизнь странника непростая, это лучше войны. Вмешалась в их разговор Ан. Как только она закончила говорить, запах мяса заполнил палатку, от чего у Хансиа аж слюнки потекли. «Как вы готовите, не имея возможности видеть?» – спросил он её. Она натула щёки. «Не смотри на меня сверху вниз. Я могу быть слепой, но я всё ещё чувствую запах, слышу и чувствую. Так же это не означает, что у меня нет рук и ног», – сказала Ан. Ху Сюэн Дюнь улыбнулся. «У неё сильный характер. Она даже мне не позволяет позаботиться о себе», – сказал он. «Я не хочу быть обузой тебе», – ответила Ан, побуждая Ху Сюэн Дюня чесать голову о смущении. Он поспешно сменил тему. О, хорошо. Я позволю тебе взглянуть на мою малышку!» С улыбкой сказал Ху Сюандзюнь. Он открыл ящик для хранения рядом с собой и достал оттуда старомодное оружие. «Давайте посмотрим, разбираешься ли ты в оружии!» Гордо сказал Ху Сюандзюнь. «Мушкет со штыком. Старая эра. Класс обычный. Урон 38-40. Скорострельность. 0,9 выстрелов в секунду. Емкость магазина. 20». «Дальность – 200 метров. Мощность – 25. Прочность – 5 из 300. Дополнительные атрибуты. Плюс 1 ловкость. Длина – 0,77 метра. Вес – 7,1 килограмма. Дополнительные эффекты. Точность. Это оружие сопровождало своего хозяина в бесчисленных битвах». «Это прекрасное оружие», – похвалил Хансяо. «Несмотря на то, что мушкет не используется так долго, вы всё равно держите его хорошо смазанным. Дуло идеальное». Поистине хорошо сделанное оружие. «Этот мушкет, мой партнер. Он был со мной почти 10 лет», – рассмеялся Ху Сюан дюнь «Он только выглядит новым, потому что я всегда его смазываю. Правда в том, что его детали устарели, поэтому его больше нельзя использовать». Пара продолжила болтать, пока на улице не стемнело. Я не закончила готовить. Она приготовила гигантский горшок сливочного супа, наполненный нежным мясом и дикими овощами. Мало того, что суп был чрезвычайно душистым и ароматным, он также был очень аппетитным на вид, и поэтому опустил пустил слюну. Ханцяо сглотнул при виде мяса. За последние семь дней он не ел ничего хорошего. Его близость к Хусюандзюне резко начала увеличиваться. Плюс один, плюс один, плюс один. После обеда Хусюандзюнь попросил Ханцяо остаться у него на ночь. Он решил остаться, так как всё равно не собирался путешествовать ночью. Они положили ему матрас и сделали перегородку. «Ваша сумка слишком большая. Я поставлю ее снаружи», — сказала Ан. «Я сделаю это сам», — ответил Хансяо. Прежде, чем вынести свою сумку, Хансяо разобрал все оружие, убрал спусковые крючки. Он завернул его в какую-то кожу животного, которую получил от Кусю Андюня, и поставил сумку в углу. Хансяо также зарядил свой 73-васп и положил его под подушку. Конечно, он не устал от своих гостеприимных хозяев или что-то в этом роде. Просто всегда важно быть готовым и настороже. Как только голова Ханця коснулась подушки, он мгновенно заснул. Его храп можно было услышать через занавес. Хусян Дюнь рассмеялся и покачал головой. «Похоже, он выбился из сил. Не будем его беспокоить», — сказал он. Ан кивнула и, собрав посуду и столовые приборы, понесла их наружу, чтобы помыть. «Дядя! Дядя, я голоден!» — вдруг раздался голос. Внезапно в палатку ворвался взгерошенный молодой человек. Все его лицо было покрыто грязью а на голове была шишка от удара. Это был тот самый юноша, с которым Хан Сяу столкнулся сегодня днём. Он был племянником Хусюан Дюня по имени Хуфэй. «Где ты был весь день? Я тебя нигде не видел!» – спросил его Хусюан Дюнь. «Я... я охотился!» – пробормотал Хуфэй в ответ. Хусюан Дюнь мог с полной уверенностью сказать, что его племянник лгал. Он потянул за ухо Хуфея и начал ругать его строгим, но мягким голосом. «Снова вернулся к своим шалостям!» «Я же говорил тебе, что отрублю твои конечности к чертям, если ты ещё хоть раз возьмёшь этот сломанный дробовик, чтобы пугать людей. Разве нет?» Слёзы начали течь из глаз Хуфея, когда он наполнился от слов дяди негодованием и болью. На твоим племянником сегодня не только издевались, его даже привязали к дереву на целый день! Я так устал и голоден! Дядя, дай мне отдохнуть!» — подумал про себя он. «Пожалуйста, дядя, не отрубай их!» — крикнул Хуфей. «Какую ногу ты хочешь, чтобы я отрубил?» Спросил его Хусюэн-Дюнь. «Главное, чтобы я это целы остались!» Ответил он. Повисло молчание. «Ты, твой грязный ум! Не волнуйся, я отрублю их тебе, раз ты так этого хочешь!» Сказал его дядя. Хусюэн-Дюнь собирался поднять руку, чтобы ударить Хуфея, когда вспомнил, что Хан спал. Он отпустил Хуфея, лишь предупредив, чтобы он больше так не делал. Заметив, что в палатке есть кто-то еще, Хуфей заглянул за перегородку чтобы посмотреть на незнакомца. Когда он увидел Хан Цяо, его челюсть отвисла от шока. «Разве это не тот самый дьявол, которого я встретил?» – подумал он. «На что ты смотришь? Сегодня вечером ты будешь спать снаружи!» Внезапно прошептал Ху Сюан ему на ухо. Ху Фэй был до смерти напуган и упал назад. Он быстро выскочил из палатки на четвереньках, оставив Ху Сюан Дзюня в недоумении. «У меня такое отвратительное лицо!» – подумал он. «Почему я убегаю из собственного дома?» «Это прекрасный шанс отомстить!» Вдруг понял Ху Фей и прекратил бежать. Он повернулся обратно, чтобы вернуться в палатку, но мгновенно передумал при мысли о пугающем лице Хан Сяо. «Ху Фэй! Ху Фэй! Прояви хоть немного храбрости!» Пытался подбодрить он себя. Начав придумывать план, Ху Фэй вдруг вспомнил, что в палатке была сумка, которую он никогда раньше не видел. «Должно быть, это его!» Подумал про себя Ху Фей. Он дождался полуночи, когда все легли спать. На цыпочках порвался в дом и доглянул в рюкзак. «Хе-хе, что у нас здесь?» Мерзко засмеялся про себя он. Когда Хуфей открыл рюкзак, его глаза расширились от удивления. «Это оружие! Высококачественные пушки!» Чуть не закричал он. «Я не могу взять их все!» Хуфей выбрал три ВАСП. «Забудь о пистолетах. Поскольку мой дядя проявил к тебе гостеприимство, я возьму только два в виде компенсации!» Мысленно сказал это он Хан -сяо. Ху Фэй завернул оставшиеся пушки и вернул рюкзак в исходное положение. «Это всего лишь два пистолета. Он, вероятно, даже не заметит пропажу!» Успокаивал он себя. Глава шестнадцатая. Неприятности. Хан Сяо проснулся на следующее утро, полностью отдохнувшим. «Брат Хан, ты проснулся?» Поприветствовал Ху Сюан Дюнь, который делал утреннюю зарядку снаружи. Хотя Хан Сяо было немного жалко прощаться с добросердечной парой, Он знал, что ему нужно уйти. «Я вам признателен, но, к сожалению, мне пора уходить. Я отплачу вам за гостеприимство в будущем», — сказал он Хусю Ан дюню «Я напекла немного блинов. Можете перекусить ими во время путешествия», — сказала Ан, передавая небольшой пакет хан Тепло от блинов вливалось в руки хан резонируя с его сердцем. «Я хорошо спал прошлой ночью. Спасибо за всё». «Ха-ха! Не стоит упоминать! Просто помог нуждающемуся брату!» Искренне ответил Ху дюнь хан пошел собирать свои вещи. Когда он пошел за мешком с оружием, он заметил, что лист, который он положил сверху накануне ночью, упал. «Кто-то трогал мои вещи?» «Не может быть!» Ху дюнь был встревожен. «Ан и Яни...» «Погоди! Ху Фэй, тащи сюда свою задницу!» Быстро проревел он. Ху Фэй, послушивающий из-за палатки, сразу же вышел. «Снова ты!» сказал строгим голосом Хан Сяо. Ху Фэй опустил взгляд в пол. Ху Сюан Дзюнь пнул своего племянника по заднице. «Снова воруешь? Верни все, что взял, прямо сейчас!» Громко закричал ему он. Ху Фэй закусил губы и неохотно достал из своей одежды пистолет 73 ВАСП. «Брат Хан, поступай, как считаешь нужным. Этот ребенок заслуживает избиения. Ничего страшного. Все нормально, пока я вернул пистолет. Мое оружие принесет вам только неприятности». Облегчённо вздохнул Хансяо. Может, судьба сведёт нас снова? Прощайте. Береги себя. Кивнул Ху Сюаньцзюнь. Хансяо поднял рюкзак и ушёл. Я никогда не забуду вашу доброту, подумал он про себя. Фу, наконец-то свалил, сказал про себя Ху Фэй. Хе-хе, он не понял, что я украл два пистолета. В мыслях ехидно смеялся Ху Фэй над Хансяо. Он скользнул к задней части палатки, где в коробке спрятал другой пистолет. «Даже если он вернётся, я просто буду отрицать, что он у меня», – придумал Ху Фей, как отмазаться. «Но почему у этого пистолета нет спускового крючка?» – подумал он про себя, глядя на пистолет. Карта, полученная хансяо была нарисована грубо. Тем не менее, хансяо смог определить свою текущую позицию, и этого было достаточно. Он находился в стороне Стардрагон, Драгон, и по его оценкам, ему потребуется всего три дня, чтобы добраться до главной дороги. Там он сможет найти машину, чтобы доехать до города. Во второй половине дня Хантяо нашел место, чтобы поесть и пополнить свою выносливость. Когда он распаковал оружие, чтобы вернуть его в рюкзак, он вдруг обнаружил, что что-то не ладно. Кажется, пропал один пистолет. Хантяо перечитал все стволы, чтобы рассеять свои сомнения. Он немедленно прекратил есть и поспешно собрался обратно назад, чтобы вернуть его. Номер один и его люди прибыли в лагерь. Сразу после того, как Хан Сяо ушел. Они окружили странников и держали их под прицелом. «Кто-нибудь видел этого человека?» Спросил их номер один, спроецировав голографическое лицо в воздухе, используя устройство на запястье. Это был никто иной, как хансяо «Нет, мы никогда раньше его не видели», — говорили странники. Все говорили, не видели никого похожего на человека на голограмме. Они знали, что организация Гермина не решится что-либо сделать с ними. Странники были нейтральной фракцией, и так же, как шесть наций, организация Гермина всегда пыталась завоевать их поддержку. По какой-то причине, только один странник дорожал не переставая. Номер один был в плохом настроении, преследуя Ханцзяо уже в течение 7 дней, до прибытия в этот лагерь. Если люди здесь не видели Ханцзяо, это означало, что он пошел в совершенно неправильном направлении. «Уходим!» – показал номер один. Однако, когда он собирался сесть в автомобиль, Он заметил дрожащего Хуфэя. "Приведите сюда этого парня", громко сказал он. Хуфэя привели к номеру один. Номер один прищурился и спросил: "Ты знаешь этого человека?". "Впервые вижу". Хуфэй покачал головой. Номер один заметил на одежде парня необычную выпуклость и приказал: "Обыщите его". Хуфэй был прижат к земле и с ужасом наблюдал, как у него забрали семьдесят три васпа. "Это точно одна из наших пушек". Воскликнул номер один. Он поднял пистолет вверх, показывая его толпе, и закричал. «Очевидно, Зеро был здесь. Как смеете вы пытаться обмануть нас? Жить надоело! Говорите, куда он пошел!» Напуганные странники начали поворачивать головы к человеку, который первым заговорил с Хан Сяо. Кайло. Кайло сидел на корточках, в углу, как страус. «Что вы уставились на меня? Все, что я сделал, это продал ему пару вещей. Спросите у Хусян Дюня». Он определенно знает, куда пошел чужак!» Закричал он. Хусиоан Дюнь медленно поднялся в толпе. «Я не знаю», — заявил он. Кайло, желая отбросить подозрение от тебя, ответил. «Как ты не можешь знать? Ты позволил ему провести ночь у себя дома!» а Лицо номер один потемнело. Другие странники начали призывать Хусиоан Дюня рассказать правду. «Поспеши и говори, что ты знаешь! Ты хочешь, чтобы мы умерли из-за какого-то чужака?» — кричали они. Ху Дюнь Дзюнь кайлом, Кайло, прежде чем сделать глубокий вдох, чтобы успокоить себя. «Этот человек пошел в том направлении», — сказал он, указывая в сторону противоположную той, куда направился Хан Сяо. «Ты очень нам помог! Спасибо!» — сказал номер один с ухмылкой. Во лбу Ху Сюан появилась небольшая дыра. Он отступил и рухнул на землю с громким стуком. Ху Фей вскрикнул при виде его безжизненного тела. «Просто...» «Просто так убить человека?» Номер один уставился на мёртвое тело Хустио Ан-Дюня. Он, не колеблясь, убьёт любого, кто помог хан -Сяу. «Старику?» Спросила Ан. Она не могла видеть, но она точно слышала, что произошло. Она встала из толпы и попыталась найти мужа. Её голова взорвалась. Тело Ан обмякло на земле, на расстоянии вытянутой руки от мужа. Номер один ухмыльнулся. «Сама напросилась!» сказал про себя он. Хуфея разрывал от сильнейшего сожаления. Его один момент жадности привел к этому. Все странники были ошломлены, не в силах понять, что только что произошло. Внезапно передатчик номер один засветился, проецируя голограмму лица босса. «Что, черт возьми, ты творишь? Кто дал тебе разрешение убивать?» Сделал он выговор. Номер один мгновенно сжался от страха. Он поспешно начал объяснять боссу. «Эти странники солгали нам!» «Поэтому я просто пытался преподать им урок! Мы уйдем прямо сейчас!» «Забудьте об этом! Так как вы уже начали, закончите все до конца!» «Не позволяйте новости об этом распространиться!» Перебил он номер один. Номер один кивнул и подал сигнал. Начало медленно смеркаться. Хансяо наконец-то добрался до лагеря. Внезапно запах крови заполнил его нос, из-за чего его сердце поникло. «Я опоздал!» Печально подумал он. Хансяо вошел в лагерь. И увидел ужасное зрелище. Это была самая настоящая резня. Он заметил безжизненные тела Ху Сиуэн Дюня и Ан, и до -за чего задорожал от ярости. Внезапно из земли поднялась крупная фигура. Это был тот бородатый купец, который пытался обмануть Хансяо. Кайло упал в обморок в начале резни, и это стало тем, что спасло ему жизнь. Однако, прежде чем он смог обрадоваться, он заметил, что кто-то смотрит на него. Когда Кайло увидел, что это Хансяо, то начал дрожать от страха. Хансяо подошел к нему, схватил за воротник и сказал: "Рассказывай, что здесь произошло". "Это была организация Гермина. Гермина. Они убили всех, потому что мы не сказали им, куда вы пошли. Ах, они убили всех. Вы должны отомстить за нас и за Ху -Дюня. Глава 17. Убить. <как> Хансяо вдруг услышал, как другой человек издал слабый звук. Он пошел на звук и обнаружил Ху -Фея которым было пять или шесть пулевых отверстий. Он был на грани смерти. Когда он увидел пистолет, сжатый в руках Хуфэя, Ханселу точно понял, что произошло. Его наполнили смешанные эмоции. Я же говорил тебе, что это оружие опасное, но ты не слушал меня, сказал он с сожалением. Хуфей с трясущейся рукой схватился за штаны хансяо Его плачущий взгляд был душераздирающим. Я не должен был быть таким жадным. Я я очень сожалею об этом я был неправ я ошибался тихо сказал он Хансяо. хуфэй слабо поднял палец чтобы указать на кайло не верьте ему он предал моего дядю с булькаем в голосе сказал хуфэй затихающим голосом после этого он выплюнул полный рот крови я помогу тебе положить конец твоим страданиям сказал хансяо ему в ухо покачав головой С этим звуком он свернул Хуфэю шею. «Не слушайте!» Хотел сказать что-то ему Кайло. Хансяо выстрелил. Тело Кайло упало на колени. «Все мертвы, тебе тоже нужно присоединиться к ним!» Сказал он трупу Кайло. Хансяо крепко закрыл глаза. Хотя его желание убивать стремительно росло, разум сдерживал эти эмоции, как тигра в клетке. И чем спокойнее Хансяо был снаружи, тем сильнее он был готов взорваться изнутри. Хан Сяо подошел подошёл к телу Ху Сю Дзюня. Его палец всё ещё был вытянут, указывая на несколько автомобильных следов. Точная противоположность того, куда он направился. Ху Сю Дзюнь действительно не предал его. Сердце Хан Сяо болело. Даже перед смертью Ху Сю Дзюнь заботился о нём, о чужаке. «Миссия Е-класса. Месть. Запущенным. Требованием. Ликвидируйте отряд испытуемых. Награда. Пятнадцать тысяч опыта». Хан Сяо отошел от лежащей пары и направился в их палатку, чтобы взять ценный мушкет – Ху Сюан Дюня. На секунду он, показалось, вспыхнул и отозвался Хан Сяо. «Ты хочешь отомстить за своего партнера, верно?» – спросил он его. Хан Сяо вытащил все оружие из сумки и положил его рядом с мушкетом. Он начал разбирать пушки и использовать их части, чтобы переделать его. Базовая сборка и базовое усиление Хан Сяо были на 10 уровне. Хотя названия этих двух способностей были очень простыми, они были незаменимыми способностями механика. Мушкет со штыком. Улучшенный. Класс обычный. Урон. 66-69. Скорострельность. 1,1 выстрела в секунду. Ёмкость магазина. 10. Эффективная дальность стрельбы. 450 метров. Мощность. 37. Дополнительные атрибуты. Ловкость. Плюс 2. Длина. 0,86 метра. Вес. 8,3 килограмма. «Дополнительные эффекты. Точность. Эффекты ветра уменьшены. Пробивание. Модифицирован для использования боеприпасов крупного калибра. Для более высокого проникающего действия. Он жаждет мести». Хансяо почитал свои патроны для снайперской винтовки. Их было 25, и все они были получены от серебряного клинка. Похоже, что было всего две машины. Вероятно, было не более 12 врагов. Хансяо начал преследовать их через лес. Он знал, что невозможно догнать машину. Но это вовсе не было целью Хансяо. Была большая вероятность, что они поймут, что им солгали, и они вернутся назад. Следовательно, Хансяо планировал устроить им засаду, когда они неизбежно вернутся обратно. Хотя если бы Хансяо побежал в противоположном направлении, он смог бы оторваться от них раз и навсегда. Но внутренний голос говорил ему, что он будет сожалеть об этом. Дело не в квесте, это было личное. Гермина сплюнул Хансяо лес был таким темным по ночам что даже пальца увидеть было сложно где то завыли волки хансяо лежал в ожидании почти три часа внезапно послышался звук двигателей лицо хансяо дрогнуло вдали появились четыре фары наконец то спокойно пробормотал хансяо он надел очки ночного видения отряда ночной совы и увидел контур двух автомобилей затем он поднял винтовку и затаил дыхания Через восемь секунд он нажал на курок. В одно мгновение снайперская пуля прошла сотни метров до передней машины и попала в шину, взрывая ее. Машина врезалась в дерево. «Ты вообще умеешь водить?» Проклял водителя ошеломленный номер один. «Лидер, шина взорвалась!» Сказал он. «Как может взорваться шина с низким давлением?» Задал вопрос номер один водителю. Один из членов команды вышел из машины и встал на колени, чтобы проверить шину. «Здесь есть пуля!» Вдруг воскликнул он. «Засада!» Прокричал номер один. Внезапно, агенту, стоявшему ближе всех к номеру один, разорвало голову снайперской пулей. Его кровь забрызгала все тело номера один. «Все на землю!» Крикнул он. Агенты поспешно рухнули вниз. Возникло удушающее молчание. Они были в ужасе. Только номер один смог держать в узде свои нервы, поэтому он тут же вызвал подкрепление. Отряд спецагентов был обездвижен. Никто из них не смел двигаться. «Кто заманил нас в засаду?» – спросил кто-то из агентов. «Без понятия», – ответил ему другой. «Здесь так темно. У него должны быть очки ночного видения». Высказал еще один агент свои предположения. «Что же нам теперь делать?» – спросил еще один своих товарищей. «Просто лежать и ждать. Я думаю, пока не придет подкрепление». Ответил ему кто-то из лежащих. Номер один внезапно взорвался ты что идиот разве он не убежит враг всего один почему мы его так боимся что организация о нас подумает закричал он на них лица его товарищей по команде мгновенно изменились у нас всего лишь один враг у нас есть машины оружие и преимущество в количестве как мы можем проиграть добавил номер один правильно нам нужно контратаковать сказал один из агентов определите положение снайпера приказал им номер один Один член команды собрал мужество и показал себя, надеясь привлечь снайпера, чтобы раскрыть его местоположение. Однако снайпер был быстрее, чем он смог себе представить. Его мгновенно застрелили. Мощность попадания была такой, что его тело отлетело на несколько метров. Номер один почувствовал, как холод пробежал по его позвоночнику. «Кто этот богоподобный снайпер?» – подумал он. Смерть агента не была напрасной. Один агент смог увидеть вспышку и сдуло винтовки Хан «Я нашёл его в трёхстах метрах на юг!» Обрадовался он. «Всем к машине!» Закричал номер один. Хантьяу мог видеть, как они встают и бегут к другой машине. Он сразу понял их план. На тепловизоре было отображено 7 врагов. Они, казалось, сделали ставку на медленную скорость стрельбы снайпера и были готовы пожертвовать одним или двумя, чтобы добраться до автомобиля. Хантьяу решил не спешить. Он спокойно сделал два выстрела, убив ещё двоих прежде чем остальные запрыгнули в автомобиль двигатель автомобиля взревел и он поехал в его направлении внезапная ситуация хансява казалось ухудшилась однако он все еще оставался спокойным лучшая тактика размышлял он также является самой предсказуемой глава восемнадцатая. больше чем ты думаешь иди к черту крикнул номер один нажимая на педаль газа не заметив нескольких гранат, свисающих с ветки на их пути. Машина резко остановилась, врезавшись в канат, который Хантьяо привязал между двумя деревьями. Два дерева были почти вырваны с корнями из-за столкновения, и агентов в машине разбросало в разные стороны, как тряпичных кукол. Сразу же после этого взорвались гранаты, освещая тёмный лес яркой вспышкой. На лобовом бронестекле появилась большая трещина от осколка гранаты. Это была простая, но эффективная ловушка. Хансел отбросил очки ночного видения, как только гранаты взорвались. Огонь от взрыва дал прекрасное освещение, как раз которое ему было нужно. Он начал стрелять. Винтовка была настолько мощной, что каждый выстрел заставлял всю верхнюю часть Хансела дрожать от отдачи. Хансел стрелял по ветровому стеклу и из трещины в лобовом стекле. Было ясно, что Хансел нацелился на водителя номер один. Номер один стиснул зубы и притянул человека, сидящего рядом к себе чтобы использовать его в качестве щита. В следующее мгновение, лобовое стекло разбилось, и бедный парень немного пораскинул мозгами. «Выйти из машины!» – закричал номер один. Оставшиеся агенты поспешно выскочили из машины. В ярости номер один начал дико полить из автомата. Товарищи по команде слепо последовали его примеру. Ханцяо уже прекратил стрельбу, чтобы перезарядиться. Пули со свистом пронеслись рядом с Ханцяо, но он точно знал, что они не знают его местоположения. Агенты просто паниковали. Он терпеливо ждал их перезарядки. Они вскоре поняли, что действовали слишком опрометчиво, но было уже слишком поздно. Хан перехватил инициативу. хотя в необыкновенном красивом ритме производил выстрелы. Видя, как его товарищи начали падать один за другим, номер один начал дрожать. Открыв огонь, он громко закричал. «Кто ты такой, черт возьми?» Его самоуверенность Было целиком и полностью разрушено. У него снова закончились патроны. Покажи себя! Снова закричал номер один. Внезапно Ханьсяо вышел на поляну, и глаза номер один расширились от шока. Как такое возможно? Никогда. Даже в его самых смелых мечтах он не ожидал, что Ханьсяо контратакует. Он высокомерно считал, что Ханьсяо уносит ноги, спасая свою драгоценную жизнь, несмотря на все факты, которые доказывали обратное он упорно отказывался верить что консяо был лучше чем он теперь наконец он наочнулся зера был сильнее его его ложное чувство превосходства было мгновенно заменено ревностью я лучше испытуемый ты ошибка ошибка прокричал он про себя номер один достал пистолет и попытался выстрелить но консио опередил его снайперская пуля пробила насквозь его правую руку номер один медленно повернул голову Из ужасом в глазах посмотрел на правую сторону своего тела. Хансяо снова выстрелил, на этот раз в ногу номер один, заставив его рухнуть на землю. Затем он не спеша перезарядился, прежде чем продолжил калечить оставшиеся конечности. Номер один беспомощно лежал на земле, уставившись полный меня навести глазами на Хансяо. Сяо. крикнул он рыча, словно раненый зверь. «Не ори!» – сказал Хансяо, шагнув вперед к номеру один нанеся ему беспощадный удар по челюсти. «Хочешь знать, почему я оставил тебя в живых?» Задал риторический вопрос он ему. «Потому что я не хочу, чтобы ты наслаждался быстрой смертью». Номер один курчился на земле, не в силах ответить. Кровь вырывалась из его ран, не переставая. Вдруг устройство связи на его израненной руке засветилось. Голограмма босса появилась в воздухе. «Зеро, этого достаточно!» Сказал он. Хонсяо нахмурился. Я лидер организации Гермина. Продолжила говорить голограмма. Неужели ты действительно думаешь, что сможешь сбежать от нас? Независимо от того, куда ты пойдешь, организация Гермина найдет тебя. Однако я могу дать тебе шанс выжить, сказал он Хонсяо. Как? спросил его Хонсяо. Вернись послушно в организацию. И я позволю тебе сохранить свои воспоминания. Также мы предоставим должность, которую ты заслуживаешь. Ответил босс. Он был по-настоящему очарован силой Хан Сяо. Лицо номер один посинело от слов босса. «Как он мог так хорошо обращаться с Зеро после всех убитых им людей?» Хан Сяо взглянул на номер один и ответил с насмешкой. «Ты хочешь взять меня к себе? Даже после того, как я убил так много твоих людей?» «Кучка неудачников! Их жизнь ничего не стоит!» Мгновенно ответил босс. Номер один вздрогнул почему ты думаешь что я хочу работать на тебя спросил его хансяо нам суждено добиться большего присоединяйся к нам чего тут смущаться о я знаю это потому что ты все еще недоволен тем как мы к тебе относились раньше не будь таким мелочным мысли шире. все вещи тривиальны по сравнению с нашей конечной целью ответил он ему хансяо холодно сказал боссу я не заинтересован в вашей идеологии ты убил моих друзей Поэтому ты теперь мой враг. Вот и всё. Если ты откажешься присоединиться к нам, тебе не будет места в этом мире. Начал угрожать он ему. Я уничтожу вас всех. С полной уверенностью заявил Хан Сяо. Это было единственное решение. Босс рассмеялся. Уничтожишь нас? Что ты о себе возомнил? Ты просто маленький жалкий муравей, которого мы можем раздавить, когда захотим. Неужели убийство нескольких мелких сошек? «Заставило тебя думать, что теперь ты непобедим!» «Что за ебячество!» С насмешкой сказал он. «Подожди, и все увидишь! Мир больше, чем ты думаешь!» Ответил ему Хансяо, покачав головой, поднимая пистолет. Он сделал три выстрела в сердце номер один. Отряд агентов был уничтожен. Маска босса не могла скрыть всю его ярость. «Ты пожалеешь об этом!» Холлона предупредил он, прежде чем прекратить передачу. Вы убили номер один, испытуемого эксперимента Валькирия, получив 900 опыта. Миссия Е-класса, месть, завершена. Получено 15 тысяч опыта. Внезапно мушкет со штыком развалился. Снайперская винтовка СВП, которую Хансяо получил у отряда ночной совы, имела требование к использованию, навык снайпер, поэтому Хансяо разобрал её, чтобы починить и улучшить мушкет. Сегодня Хансяо получил в общей сложности 20 тысяч опыта. Поскольку организация Гермина наверняка придёт за ним, ему нужно было найти укрытие. Хантяо действительно был слишком слаб, чтобы нападать на них в лоб. Но большое количество информации, которую он перенёс из игры, было его козырем. Чтобы как можно лучше воспользоваться этим, Хан Сяо нужно было заручиться поддержкой силы, столь же могущественной, как и Гермина. Шесть наций были его выходом. Стар Драгон, Мэйпл, Тесей, Рейлен, Хесла и Ордина поскольку он уже был в Стародрагоне, и она была самой мирной из шести наций. Лучшего выбора не было. Глава 19. Вознаграждение в 1 миллион долларов. Миссия класса А. На следующее утро босс Хила и группа сотрудников прибыли на место битвы. Босс холодно фыркнул при виде трупа номера один. «Бесполезный мусор», — с пренебрежением сказал он. «Они все мертвы!» сообщил исследователь после того, как они собрали все тела. Босс задумчиво посмотрел на горный хребет вдали. «Объявите вознаграждение за его поимку от имени организации. Один миллион долларов за живого или мёртвого». Вдруг приказал он. Хилла и оставшаяся группа были потрясены его решением. Организация «Гермина» была вождём преступного мира. Им не нужно было объявлять вознаграждение в течение последних трех лет. «Неужели это было необходимо для низкосортного предателя?» «Босс, вы, кажется, переоцениваете его. Зера едва удалось чудом спастись. Какую угрозу он может нам представлять?» Сказала Хила. Хм, этот ублюдок на самом деле осмелился объявить нам войну. Поэтому я заставлю его заплатить за его высокомерие. Я его раздавлю. Если Зера будет схвачен живым, используйте все доступные средства для извлечения его секретов. Если его убьют...» «Вскройте его тело, чтобы понять это!» С раздражением сказал босс. «А как насчет этих людей?» Спросил исследователь, указывая на трупы. Босс собирался приказать, чтобы их уничтожили, когда вдруг ему в голову пришла мысль. «Как подготовка к проекту суперсолдата?» Спросил он. «Основная теория была усовершенствована. Мы продолжаем тестирование клеток на животных. Мы должны суметь избавиться от всех побочных эффектов и начать проводить опыты над людьми через 8 месяцев». — сказал самый главный исследователь. «Забудьте про животных. Немедленно выполняйте опыты над людьми», — перебил босс. «Эммм, риски слишком велики. Только испытуемые валькирии смогут выдержать процедуру. И их не так много. Ускорение процесса может оказаться непродуктивным», — предупредил его исследователь. «Экспериментами можно создать только пушечное мясо. Только месть может создать настоящих монстров», — загадочно ответил он. Он идеальный экземпляр, добавил он, указывая на номер один. Ненависть будет подпитывать его. Никакая боль не остановит его от его желания отомстить. Я понял. Призови его душу, приказал босс Хиле. Она глубоко вздохнула, прежде чем подняла руки к небу. Они начали светиться сероватым светом. Окружающая температура мгновенно упала. Внезапно призрачный вопль раздался в их окружении. И тело номер один, казалось, начало реагировать на крики. Серебристое облако тумана начало образовываться над номером один, прежде, чем влиться в его отверстие. Босс развернул свой пиджак, чтобы достать флакон с малиновой красной жидкостью. Выражение лица Хейлы изменилось, когда она увидела красную жидкость. Её взгляд, мгновенно вспыхнул. Ей пришлось заставить себя сдержать свои эмоции. Лекарство возрождения Авроры. Мощнейший лечебный препарат, полученный из экстракта костного мозга её сестры. Босс вылил жидкость на номер один. Жидкость проточилась в его тело, а то, что произошло потом, можно было назвать только чудом. Номер один начал восстанавливать свой цвет, и его раны начали восстанавливаться. Его челюсть встала на место, а конечности заново начали отрастать. Номер один внезапно открыл глаза. Его лицо исказилось в агонии. ЗЕРА! Вы разблокировали репутацию фракции Гермина. Ваша репутация во фракции Гермина... Снизилась на одну тысячу. Гермина. Ненависть. Предатель. Основная сюжетная миссия класса А. Падение Гермины. запущенном, Введение. Свобода бесценна. И вы рискуете жизнью ради неё. Но ваши проблемы ещё не закончились. Организация объявила награду за вашу поимку. Вас будут преследовать до конца ваших дней. Возможно, вы сбежали. Но ваша тюрьма просто стала больше. Чтобы получить истинную свободу, Есть только один путь. Вы знаете, что делать. Текущий прогресс достижений – 0%. Подсказка. Это квест достижений. Вы будете вознаграждены в зависимости от суммы ущерба и разрушений, которые вы нанесете организации. Примечание. Ваш прогресс достижений может поменяться. Ваш прогресс достижений может снизиться. Вы также можете закончить квест в любое время. Если ваш прогресс достижений составляет менее 20%, вы не сможете выполнить квест. Если ваш прогресс достижений выше 20%, вы будете вознаграждены на основе ваших достижений. Награда. В зависимости от достигнутых результатов. Вообще говоря, квесты класса B и выше были основными квестами, связанными с ключевыми событиями. В версии 1.0 ключевым событием на планете квамарин стало столкновение между шестью нациями и организацией Гермина, и игрокам разрешили выбрать сторону. На памяти Хансео было немало игроков, которые объединились с организацией Гермина. Это означало, что ему придётся противостоять им в конечном итоге. Хотя организация Гермина не выиграла и не проиграла, они понесли огромные потери. Хансео понял, что ему нужно будет следить за конкурентами. Было много фракций, сражающихся против Гермины. Хансео считал, что просить его нанести 20% общего урона организации было слишком. Тем не менее, он принял задание без колебаний не было никакого ряда в попытках версия 1.0 события на аквамарине были в значительной степени сосредоточены вокруг организации гермина так как какханся собирался стать сильнее на этой планете ему определенно придется участвовать в войне во время процесса создания персонажа в галактике система попросит игрока ввести свои предпочтения такие как тип планеты или класс который им нравится в зависимости от этих ответов они будут отправлены на планету, которая им подходит. Это было ключевой особенностью игры, которая привлекала множество игроков. Некоторым людям просто нравилось исследовать Вселенную и знакомиться с разными цивилизациями. Аквамарин была более реалистичной, научно-фантастической, стилизованной планетой, созданной на основе Земли. Правда заключалась в том, что Хансял мог просто спрятаться в пустыне и подождать, пока организация Гермина ослабеет. Однако, хоть это и обеспечило бы его безопасность, но тогда он не смог бы стать сильнее. Когда основной сюжет планеты развернется, произойдет приток квеста и миссии. Знание Хан об игре дало ему несправедливое преимущество. Через три дня Хан наконец вышел из леса. Лес был расположен на территории Стардрагона, и тот факт, что организация Гермина решила создать базу здесь, было совершенно неожиданным. Возможно, самое безопасное место там, где враг меньше всего ожидает. Хан прошел еще немного, прежде чем увидел железнодорожные пути. Он запрыгнул в грузовой поезд, который перевозил домашних животных в западную столицу. Поскольку даже местность была полна опасности и война могла разразиться в любой момент, большинство общественных дорог, соединяющих города Стар Драгона, были заблокированы. Ресурсы перевозились главным образом железнодорожными путями. Города Стар Драгона были огражены гигантскими заборами под напряжением. Через два дня Ханзял смог увидеть гигантское ограждение через окошко в своем вагоне. Он отбросил кур, которые прыгали вокруг него, освобождая место, чтобы встать и взглянуть лучше. Стардрагон, западная столица подразделения 13. Вот и я. Глава 20. Незаконное проникновение. Стардрагон, одна из шести наций. Большинство населения Стардрагона состояло из желтых людей, его национальным символом был Небесный Дракон. Вражда между Стардрагоном и Организацией Гермина брала свое начало с битвы при Андреа, где Организация Гермина вступила в сговор с другими врагами Стардрагона, чтобы начать крупномасштабное нападение на их города в решающий период войны. Потери насчитывались сотнями тысяч, и Стардрагон был вынужден призвать все свои силы. Тогда это сильно ослабило их статус одной из шести наций. Все города Стардрагона были обнесены большими заборами, С колючей проволокой под напряжением, и единственный способ войти в любой город, был через главные ворота. Грузовой поезд прибыл на вокзал, под открытым небом, соединяющимся со входом в город. Район был похож на военную базу. Там были бункеры и сторожевые башни, охраняемые армией. Войска находились в каждом углу. Более тысячи странника сошли на станцию, они начали выстраиваться в очередь за осмотром. Разрешалось входить только тем кто подтвердил, что они не имеют оружия или не болеют инфекционными заболеваниями. Шесть наций приветствовали странников. Война вызвала нехватку рабочей силы и талантов. Хан Сяо нужно было найти способ избежать инспекции. Организация Гермина объявила о вознаграждении за его поимку, поэтому всё могло пойти наперекосяк, если бы его узнали. В то время как его цель состояла в том, чтобы связаться с тринадцатым подразделением, он не мог рисковать быть разоблачённым до этого. К счастью, существовал путь. В галактике игроки, которые разыскивали стороной, должны были просто заплатить Нипу-контрабандисту плату, и он мог провести вас в город. В углу станции стоял невзрачный человек. Он не занимал очередь и, похоже, ничего не ждал. Этот человек был главой контрабандного бизнеса, и, как правило, он обслуживал только людей, которым доверял в их сети. Внезапно он заметил, что к нему подходит хрупкий мужчина. Это был никто иной, как Хансяо. «Это безопасно?» – спросил он его. Контрабандист посмотрел на Хан Сяо. Он не узнал его лицо. «Что безопасно?» – прикинулся он, будто не понимает, о чем идет речь. «Я заплачу этим». «Достаточно?» – сказал Хан Сяо ему. Он бросил свой рюкзак контрабандисту. Тот открыл сумку, чтобы заглянуть внутрь. «Твою мать! Так много пушек! Боссом какого синдиката является этот молодой господин?» – воскликнул про себя он. Поскольку в западной столице оружие было запрещено, Ханьсяо должен был расстаться с ним так или иначе. Достаточно, определенно достаточно, сказал контрабандист Ханьсяо. Откуда вы узнали о моем бизнесе? С любопытством спросил он. Это не твое дело, ответил Ханьсяо ему. Контрабандист не обиделся на него, потому что знал, что был излишне любопытен. Он встал и попросил Ханьсяо проследовать за ним. Контрабандист привел его к фургону, припаркованному за пределами станции. В салоне уже было несколько пассажиров, и когда он пришел, то привлек внимание всех. Хан Сяо нашел место и тихо сел. Окна фургона были заклеены черной лентой. Фургон довез их до секретного военного бокового входа. Пока цена соответствовала, ответственный офицер закрывал глаза. А рядом с Хан Сяо сидел молодой человек низкого роста. Заскучав и увидев, что Хан Сяо добродушным человеком, Молодой парень заговорил с ним. «Маленький брат, это ваш первый визит в западную столицу?» Спросил он его. Хан Сяо взглянул на него и ответил. «Да, это так. Как мне обращаться к вам?» Маджим. а вы?» Сказал молодой человек. хансяо Представился он. «Ханни, так как это ваш первый визит в западную столицу, я расскажу вам о городе. Западная столица разделена на восемь районов. Район номер один – правительственный». Там живут только чиновники. Никому не разрешается заходить туда. В остальных семи районах есть свои достопримечательности, но все они тайно контролируются важными шишками подземного мира. Помните, никогда не оскорбляйте никого из них. Иначе вы можете потерять свою жизнь. Просветил его Маджим. Хан внутренне вздохнул. Подземный мир промышлял незаконными операциями. Наркоторговлей, проституцией, торговали людьми и наемничеством. Эти важные шишки о которых упомянул Маджи, на самом деле были просто мелкими хулиганами. Он явно пытался похвастаться. А как насчет армии? – спросил его Хантяо. Хе-хе, а что они могут сделать? Думаете, они будут устраивать облавы на улицах? Мой двоюродный брат, правая рука одного из боссов подземным миром. Я пришел сюда, чтобы попросить <coughs> помочь ему. Хвалился Маджим. Вау, ты такой классный! – ответил Хантяо ему, услышав похвалу. Само мнение Маджи взлетело до луны. «Конечно! Мой двоюродный брат, довольно большая фигура в западной столице. Вы когда-нибудь слышали о его великом имени? Леопард?» «Ах да, это же ваш первый раз здесь. Вы здесь, чтобы найти убежище у родственников?» – спросил он Хансяо. «Нет, я пришел, чтобы найти работу и обосноваться», – сказал он Маджи, первую пришедшую новым легенду. «Что скажешь? Хочешь пойти со мной?» «Следуй за моим братом, и у тебя будет светлое будущее!» Сказал Маджим оживленным голосом. Хан Сяу отклонил предложение, но его было нелегко отговорить. «Позвольте мне рассказать вам, что такое обычная жизнь в городе?» «Два слова. Нищета и грусть. Вы хотите каждый день есть испорченную пищу?» «Шесть наций просто на поверхности рады приветствовать таких странников, как вы!» «А на самом деле, им наплевать на вас!» «Если вы последуете за мной...» я могу гарантировать что вы будете хорошо питаться всю оставшуюся жизнь насел на него маджи нет спасибо снова отклонил его предложение хансяо повторный отказ явно расстроил маджи дурак ты пожалеешь об этом потом не подходи ко мне со слезами в будущем предупредил его он хансяо проигнорировал идиота и отвернулся маджи взглянул на него спустя некоторое время фургон остановился перед казалось бы закрытым тоннелем. Там стоял офицер, ожидавший их на другой стороне забора в тоннеле. Он открыл проход, пропуская их, получив от контрабандиста оплату. Следуйте за офицером, он отведет вас на окраину города, – сказал им контрабандист. Офицер молча провел их через тоннель. Когда они наконец-то вышли на солнце, их встретила линия небоскребов на расстоянии. Когда группа рассеялась, Манчжи снова взглянул на Хансяо, прежде чем отправиться в путь. Когда Хансяо вышел на улице. Он заметил, что его потрёпанная одежда привлекает много внимания. Без денег, чтобы утолить жажду, ему пришлось бы искать общественный фонтанчик. Всё, что у него было за душой, это семидневный смрад. Конечно, ничего из этого не представляло для него проблемы. Через полчаса Хан Сяо вышел из торгового центра, одетый в белую рубашку и чёрные брюки. Во рту у него была сигарета. «Вы разблокировали новый навык. Кража. Уровень 1. Кража». Повышает шанс успеха при краже. В его предыдущей жизни, многие навыки реальной жизни имели практическое применение в игре. Например, человеку, у которого был военный опыт, было легче освоить навыки, связанные со стрельбой в игре. Как говорится, никогда нельзя научиться слишком многим трюкам. Хан научился навыкам воровства, лишь как средство самообороны против воров. «Я вор? Эй, не обвиняйте меня в краже, если у вас нет доказательств! Я почтенный хан!» Являясь законопослушным, любящим страну гражданином. В прошлом средней школе и старшей школе, я всегда был примерным учеником. Я был в тройке лучших каждый год. Люди всегда хвалили меня за то, что я был правильным молодым человеком. Плюс я даже никогда не смотрел на девушку раньше. А тем более не воровал. Что касается нынешнего... <кхм> я просто одолжил деньги у родственных душ от отчаяния. Можешь ли ты понять меня, брат? Комментарий исполнителя Данный комментарий исполнителя к первому тому легендарного механика я записываю уже тогда, когда я прочитал уже 64 главы непосредственно самой книги, а не те 20, которые были в первом томе. Если что, то те 64 главы, которые я прочитал, я их прочитал на озвучку. Позже мы ещё вернёмся к этой теме, и могу сказать, что второй том заканчивается только на 88 главе, так что вам закончится, для меня он ещё не скоро. Но в целом, с дальнейшими событиями я уже знаком. Постараюсь говорить без спойлеров и больше расскажу о том, какая судьба ждёт данное произведение. Начну я, пожалуй, с того, что, как многие могли заметить, данное произведение начало выходить именно на моём YouTube канале в общем доступе. Раз в пять дней выходило по две главы данного произведения. И сейчас, когда уже вышел полный том, я начал заливать книгу на сайты, такие как Акнига и Книговухи. Именно теперь вы можете услышать данный комментарий и там. Ну и для слушателей на ютубе я тоже раз вас приветствовать. Ну а ещё более прошаренные граждане, ну и из тех, кто следит за моими новостями в Телеграм-канале, могут знать, что данное произведение выходит как эксклюзив для моего бусти-чата. Для моих платных подписчиков я выгружаю по две главы раза в два дня. Условно говоря, по одной главе в день. И таким образом там уже существует гораздо больше глав относительно того, что сейчас появилось в открытом доступе. Поэтому я, как и довольно давно в своих письменных постах, Сейчас я устно попрошу вас подписаться на мой платный бустичат, ссылка на который есть в описании под роликом. Ну а также в описании под книгой на каждом сайте. Потому что таким способом вы поддержите меня больше всего как исполнителя. Потому что подписка ежемесячная, и таким образом я смогу, так сказать, рассчитывать свои финансовые расходы и доходы. Ну а вы в свою очередь получите очень много полезного. За подписку всего в 60 рублей, ну то есть даже банка колы столько может не стоить. И вы получаете достаточно много преимуществ. Во-первых, это, как я уже говорил, раз в два дня две главы механика. Мне кажется, это достаточно много. Ну и, конечно же, весь доступ к прошлым главам, которые были до, до этого залиты в Telegram чат вы, конечно же, получите. То есть, если вы подпишитесь прямо сейчас, то, возможно, вы уже сможете услышать не меньше 60 глав точно. И таким образом сможете постоянно поддерживать свой интерес и, так сказать, свежую память о данном произведении. Что еще является достаточно немалым преимуществом, так это то, что главы всех других книг, таких как «Легендарный лунный скульптор», «Император одиночной игры», ну и в принципе прочих любых книг, я кидаю сразу по мере их готовности э, именно туда. То есть как полный архив, уже полностью готовые книги, так и э, архивы постепенной готовности. То есть, допустим, если я записал сегодня пять глав, и они готовы, то они там появляются уже сегодня же. Таким образом, многие книги вы можете услышать гораздо раньше, чем они появляются в открытом доступе. Ну и также для людей, которые подпишутся по спонсорской подписке, она немного дороже, но она всё-таки позволяет иметь достаточно серьёзное преимущество по сравнению с обыкновенной. То Вы сможете голосовать и участвовать в голосовании по поводу выбора следующих и прочих книг на озвучку. То есть вы сможете так и предлагать книги на озвучку, так и выбирать из тех, которые предлагаю я. Ну, допустим, недавно было проходило голосование по выбору одной из книг, которая пойдёт на озвучку первой. Допустим, система богов и демонов или каждый возвращается домой. И таким образом голосование прошло и был сделан выбор в пользу возвращения домой. В общем, голосование происходит достаточно часто, и конкретно в данную минуту, когда вы слушаете данное произведение на сайте, проходит самое большое голосование в несколько этапов, где выбирается одна из книг на благотворительный релиз. Такие я делаю достаточно редко, но как вы видите, у спонсоров есть огромное влияние, и они могут, эм, так сказать, дать свой голос в пользу обычных слушателей. Ну и для себя, конечно, тоже. И поэтому я считаю, что преимущества достаточно высокие по сравнению с той оплатой, которую вы предоставляете мне как исполнителю. Соответственно, мне кажется, что подписка для вас является весьма неплохим решением. Как я уже сказал, нужная ссылка на Boosty, опять-таки, есть в описании под данным роликом. Ну или под книгой. Для тех, кто не смог найти или по какой-то причине хочет получить какие-то дополнительные объяснения, Могут перейти в мой телеграм-канал, там также есть некоторые информационные посты по этому поводу. Ну или вы можете перейти в общий чат и там спросить лично у меня, я всем помогу и подскажу, как попасть к нам в платный чатик Бела. В общем, да, думаю, со рекламой, пора заканчивать. А что касательно самой книги, то я скажу, что она действительно меня очень увлекла. Она стала наряд со всеми остальными моими озвучками, такими как легендарный лунный скульптор, каждый возвращается домой им система богов и демонов. Мне кажется, что книга достаточно интересна, и для меня она наряду с тем же легендарным лунным скульптором по интересности и увлеченности меня именно как читателя. Поэтому я могу сказать, что книга достаточно интересна даже на момент э, мой озвученной мною 64 главы. К сожалению, так как главы в общий доступ выходят только раз в 5 дней по две штуки, то к 88 главе в общем доступе мы опять же придем не очень скоро. То есть э, полный том на тех же сайтах вы сможете услышать далеко не в скором будущем, наверное, только Через несколько месяцев, а то и больше. Я сейчас точно посчитать не могу. Но в принципе, если кому интересно, вы можете даже предугадать срок, если посчитаете по две главы раз в пять дней и так дойдёте до 88-й. К этому моменту будет конец второго тома, и тогда же выйдет эта самая вторая часть книги на всех сайтах, таких как а книга» и «Книговухи». Но для тех, кто всё же не решил подписываться на меня платно, или у вас просто нет такой возможности, то для вас также есть абсолютно бесплатный мой YouTube канал где главы выходят, конечно же, гораздо раньше. Прямо сейчас там уже есть следующие главы. Поэтому, в принципе, для вас даже такой вариант вполне возможен. Единственное, что вы не сможете полностью поддерживать свежую память по данному произведению. Ну, это всяко лучше, наверное, как мне кажется, чем ждать произведения несколько месяцев и потом полностью забыть, что там было в конце данного тома. Поэтому на YouTube также не забывайте подписываться. Всё-таки канал мой новый, и если вы его поддержите подпиской и лайком, мне будет очень приятно, и самое главное, что канал будет расти, и, соответственно, мы сможем пополнять наши сообщества любителей аудиораноме, ещё большим количеством самых настоящих и самых разных слушателей. Поэтому я думаю, что после данного моего долгого монолога, каждый принял для себя определённое решение по поводу, что дальше делать ему с этой книгой. Кому-то она понравилась, кому-то нет. Кто-то очень сильно заинтересовался и решил послушать продолжение в моём бусте-чате, кто-то решил постепенно продерживаться на моём YouTube-канале, но кто-то решил подождать и твёрдо выдержать выхода полного тома на своём любимом сайте. Я, в принципе, понимаю мнение каждого человека, и буду уважать вас. Мне по-прежнему будет достаточно от вас хотя бы только лайка, ну и подписки на меня, как на исполнителя. Ну а также, если вам не лень, то напишите хотя бы один комментарий, чтобы я понял вашу заинтересованность в данной книге. Думаю, что теперь я точно могу заканчивать своё добродушное и в некотором роде рекламное вещание. Благодарю за прослушивание. Конец первого тома. Читал Белфаст.